Андрей Ребров дремал. Синдром хронической усталости или синдром выгорания, как его называют, болезнь современная, болезнь суеты, высоких нагрузок и постоянных стрессов, преследующих человечество, не миновал его молодой, казалось бы, организм. Постоянный недосып догонял его везде, где наступала хоть минута покоя. Особенно быстро он засыпал на различных совещаниях корпоративно-помпезного содержания. Уже первая фраза отчетов его многочисленных начальников и начальников сопряженных ведомств погружали его в глубокий, почти литургический сон. Несколько замечаний по этому поводу от своих руководителей он уже имел. А товарищу Реброву, видимо, не интересен анализ борьбы с преступностью в нашем регионе. Да, с товарища Реброва, дорогие начальники и авторы помпезных речей, взять-то нечего, кроме анализов. Вот как бы еще найти время их сдать... Может, и поставить тот самый диагноз в аббревиатуре, называемый СЭХАУ. Очень хочется к такой аббревиатуре, исходя из непереводимых возможностей языка, еще чего-нибудь добавить. И более всего, чувствовал эту хроническую усталость следователь, когда его будили. Отчего становился раздражительным и мечтал только об одном, чтобы все вокруг замолчали. В этот раз его разбудил телефонный звонок мобильник исполнял установленный хозяином рингтон вставайте люди русские из кантаты сергея прокофьева александр невский известный больше по одноименному фильму сергея изйнштейна и неизвестно чего в таком звучании телефонного звонка больше иронии хозяина резкой побудки или привитого отцом патриотизма скорее три в одном а не смог с первого раза ответить теребров «Алло!» – прохрипел он, словно нащупывал, искал собственный голос. «Андрей Викторович! Андрей!» – прокричала трубка взволнованным голосом капитана Никитина опера, с которым работали долгое время. Крылов пришел в себя и заговорил. «Да ну!» – подскочил Ребров. «Прогноз же был нулевой!» Тем не менее, охрана у палаты только доложила. «Я туда!» «Спасибо, Саня!» «Я тоже!» И отключил мобильный. Какое-то время Ребров не знал, за что схватиться. Не проснувшийся мозг никак не мог дать телу нужные команды собрать мысли в кучу. Все его движения напоминали барахтанье утопающего. о, -о, -о, -о, -о чуть не затопал на свою растерянность ногами следователь. Не мог он часом позже из комы выйти, он-то выспался. И все же нашел нужное, трубку телефона на столе, куда и выкрикнул. «Валера, машину, едем в больницу!» «Да, сейчас! Я уже спускаюсь!» По дороге Ребров переживал, чтобы вышедший на зло похоронным прогнозом из комы Крылов не умер до его приезда. Да и что значит заговорил? Может, там бессвязные фразы, бред? Там же... Ребров даже побоялся представить себе последствия ранения бизнесмена, у которого, как сказал доктор, височная кость вынесена. В больнице пришлось преодолевать врачебный кордон, когда тот же лечащий врач буквально встал стеной. «Дайте сначала нам хотя бы определить его состояние». Появившемуся следом Никитину, что потерял время в пробках, Ребров был рад. Вдвоем они напор увеличили, и доктор сдался. «Если он захочет что-то сказать, скажет», — наседал Никитин, — «донимать не будем». «Только под моим контролем, никаких допросов. Доктор, мы ж не из гестапо». Андрей Иванович Крылов хоть и лежал с открытым глазом, но из комы, похоже, вышел условно. Он немигающим взглядом этого единственного глаза сверлил потолок и, казалось, был все еще где-то в другом мире. Голова его была перевязана так, что тюрбан бинтов оставлял место только для правого целого глаза, носа и половины рта. Он даже не повел здоровым глазом в сторону вошедших, но едва прошептал «Ваня, мытарь, старик, помогите им». где они Также тихо спросил Ребров. «На границе?» «На какой?» «Садом». Следователь и опер переглянулись. Бред. Посмотрели на доктора. Тот пожал плечами. «Вы понимаете, что вы говорите?» спросил Никитин. «Да». Старик его похитил. Навис над раненым Ребров. Глаз Крылова страдальчески прищурился. Он его спас. «Где их искать?» «От этого зависит безопасность вашего сына. С другой стороны...» навес Никитин. Этот старик что, фокусник? коперфильд «Он мытарь божий». Из последних сил пытался объяснить Крылов. «Святой, что ли?» «М-м-м», — простонал Андрей Иванович от невежестого опера. «Грешный. Но ему Бог поручил». «Сам Бог», — ухмыльнулся Никитин. «Подожди, Саня, тут не все так просто», — попытался осадить товарища Ребров. «Знаете, пациенту нужен покой. Это слишком резкий выход из того состояния, в котором он пребывал», — включился доктор. «Вы можете спровоцировать...» «Доктор», — оборвал Никитин. «Это вопрос жизни и смерти его сына. Вы когда-нибудь видели, как люди буквально растворяются в воздухе посереть улицы?» Врач растерянно молчал. «Потому я и говорю, Копперфильд этот старик, а он мне про мытаря каких-то рассказывает». «Все люди либо фарисеи, либо мытари», — прошептал Андрей Иванович. «А этот? Он долги напоминает». «Кто он по жизни?» — не унимался Никитин. «Не знаю. Знаю, что ему повезло меньше, чем мне. Он не успел спасти своего сына. Бандиты убили его семью». «Ну, вот это больше похоже на правду. Значит, у этого человека свои счеты с криминальным миром». «Ну», — обратился во внимание опер. Ребров задумчиво молчал нервно разминая пальцы. «Да нет, он уже ни с кем не считается». Крылов на глазах терял силы. «Вы хоть помните о том, что Бог своего сына за нас пожертвовал? А? А это здесь при чем?» «Все», — выдохся раненый. «Ни при чем. Для вас. Где их искать?» «Просто ждите. Там же. Да мы уже больше суток на стрюме. Нам никто столько людей держать не даст. Я что начальству доложу? Был старик с мальчиком, и оба растворились в воздухе? Через час я в соседней психушке. Только и остается на Копперфильда сослаться. коперфильд банальный шпион. Это сказал властный седоосый мужчина, что вошел в палату в сопровождении начальника местного ФСБ. Судя по тому, как он себя вел, он был несколькими рангами выше. Значит, задавать вопросы и качать права было бессмысленно. Правильно, парни подметили, что тут и конторские суетятся. Электорангом повыше. Седоусый, что на удивление Чернобровый, бегло бросил взгляд на всю троицу в палате, бесцеремонно отодвинул в сторону Никитина и склонился над Крыловым. Развернул перед здоровым глазом Крылова распечатку фото на листе и спросил. Он? Он. Глаз Андрея Ивановича утвердительно закрылся. «Что он делал, когда вы его в последний раз видели?» «Молился. И не стал брать оружие. А видели вы его когда?» «Когда был в коме», — ответил забольного врач, на которого Седой даже не обратил внимания. Так лишь чуть брежневская бровь дернулась. «Угу». На минуту задумался он. «У нас вся страна в коме» потом еще раз окинул взглядом всех присутствовавших в палате и тоном, не терпящим возражений и ненужных вопросов, сообщил. «Никакой самодеятельности. Руководство беру на себя». «А вы, собственно, кто?» — рискнул, не выдержал ребров, который понял, что теряет главное дело своей жизни. «Я?» — повернулся седа усы. «Я, собственно, никто, и в этом мое главное преимущество. Но каковы ваши полномочия?» «Мои полномочия провести в вашем городе полномасштабную антитеррористическую операцию. Достаточно? В соседней палате кто? Проверили?» «Да там живой труп», — начал оправдываться доктор. «Глянем, а то вдруг оживет не вовремя». говорят его тоже. мытырь Одним взглядом. О, у Миши новые способности». Они вошли в соседнюю палату гурьбой, и Черноусов с интересом склонился над Бутманом. Эх, так бы в массовом порядке. Диагноз? Нет диагноза. Невозможно его поставить. Он, простите, даже не испражняется. О, как напугался. А что было-то? Они с коллегой готовили материал о мытаре. Станислав Бутман снимал на камеру и упал. Вот в таком состоянии. А камера где? Никто не знает. Черноусов посмотрел на ФСБшника, Следователя и Опера, как на Новобранцев. Где коллега? А вот коллега, сейчас там же, где и человек, которого называют мытарем, смело доложил Ребров. «Человек, которого называют мытарем?» задумчиво повторил Черноусов. «Охранника мальчика допросили?» «Дюшу Эдуарда этого...» «Так точно», — ответил Никитин. «Давайте еще раз. В вашем кабинете». Он кивнул начальнику ФСБ. «А начальника охраны? Из ваших вроде...» «Сейчас все из наших!» — тихо кивнул на портрет Путина на журнале начальник ФСБ. «А вот это правильно. Когда совсем все из наших будут, совсем будет правильно. Ну, вы-то вроде чекист хотел что-то сказать, но взгляд Черноусова сжег его на месте. Мы мирные землепашцы с незапамятных времен, под это он, а вот на этого он почему-то безгливо кивнул на Бутмана святой водой кропить пробовали». «Что?» «О, врач даже не понял. Я что, как-то неясно выразился? Священника позовите. Настоящего батюшку, чтоб приход его любил. Есть у вас такие?» «Да у нас в больницу отец Герман ходит. Некоторых даже отчитывает. Шепотом, как государственную тайну, сообщил доктор. Ну так зовите сюда отца Германа, живой водой». «Живой?» «Ну, со святой». «Сейчас я его помобилю полез в карман доктор. «Шурши, Скулап!» «Так, теперь вы, парни!» Он повернулся к Реброву и Никитину, которые до сих пор были почти мебелью. «Кто задержан, кто расстрелян, кого еще пытают?» «Пытают всю страну», — нашел Серебров. «Задержанных нет, есть подозреваемые». «Насчет страны правильно, сынок. Насчет подозреваемых — стратегическая ошибка». «Что, лес рубит, щепки летят?» — посмел дерзить Ребров. Но Черноусов улыбнулся. Сначала, сынок, надо найти тех, кто будет валить этот лес. Чуешь? Приглашенный отец Герман с опаской и удивлением вошел в палату. Посмотрел на окружающих, потом на Бутмана. Заявил безошибочно и безапелляционно. Так и удивить. Чего звали? Равина надо было. Мертвый, что ли? Не совсем. Надежда, батюшка, на чудо, — пояснил Черноусов. Шибко надо. И митрополит Алексей ханшу лечил, помните? Опять же, несть Елена, несть Иудея, не мне вам напоминать. Батюшка между тем склонился над телом Стаса и не почувствовал дыхания. «Я не в цирке работаю». Потом все газеты напишут «Шарлатаны от русской церкви». «Нет, я пошел». И смело направился к выходу. «Отец Герман». Командно остановил его Черноусов. «Я тут не эксперименты ставлю. Мы людей спасаем. Послушай такую историю. Есть у меня друг. Настоящий воин. Однажды привезли его в вертушке почти мертвого. Да что почти? Мертвого? Не дышал. До госпиталя явно не успевали. Ну и положили наши доблестные санитары в один ряд с совсем мертвым. Ну и батюшка у нас там был». Отец Василий, сам бывший десантник, он уже тела окроплял, а за нашего Михаила запнулся по неосторожности и прямо на лицо ему всю святую воду и вылил. И?» — напрягся, ожидая продолжения, отец Герман. «Вот-вот. А боец наш открыл глаза и говорит, в жизни такой сладкой воды не пил. Это живая вода. Байки боевые, — усомнился доктор. Ранения-то у него какие были? Проникающие в легкое». «Контузия опять же?» «Да всех не упомню». «Живая вода, говорите?» Задумчиво повторил батюшка. «Ну, я чудес не делаю, это точно. Если что и бывает, то это Господь руками нашими грешными. Но попробую». Предварительно отец Герман вычитал несколько молитв, поставил складень на тумбочку в восточном углу комнаты, затем подошел с крапилом, так, словно в руках у него была сабля, Зычно, громогласно прокричал «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!» И уж не пожалел водички, что обильным дождем пролилась на мертвоживое лицо Бутмана. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!» И повторил так троекратно. Черноусов украткой перекрестился. Доктор наблюдал за всем скептически до тех пор, пока не увидел, как в стылых глазах Бутмана затеплился смысл. Дрогнули веки, закрыли их на миг, чтобы сразу открыть путь слезам. Господи! Это первое, что прохрипел Стас, приходя в себя, и когда обвел всех обретающим смысл и ясность взглядом, добавил «Ад есть». Ну и слава богу, спокойно рассудил Черноусов, значит и рай есть. Вы не понимаете, ад настоящий, ад горит, ад мучает. Да почему ж не понимаю? Я там был, ухмыльнулся генерал. Что вы хотели от мытаря? Схватился задел ребров. Мытаря? Повторил Бутман. Воды, воды дайте. Тут уж засуетился доктор, позвал стерк. Забегали вокруг, засуетились, забринчали стойками капельниц, и только отец Герман так и стоял, задумчиво с крапилом в руке, с которого капала на больничный пол живая вода. «Что вы хотели от мытаря?» — повторил Ребров сквозь суету, и ему было абсолютно наплевать, в каком состоянии находится пациент. С портрета в спальне на него смотрел суровый взгляд Сталина. «Я думал...» Он шарлатан и убийца, там, на войне. Мне дали данные в Министерстве обороны, дети погибли из-за него. «Суки!» — отрезал Черноусов. «Это он пытался спасти детей. Он бежал к этому дому, куда должен был попасть снаряд. Он просто не успел». «Просто не успел!» — перешел на крик генерал. «Он и потом второй раз не успел спасти собственного сына. А вы уроды!» «Вы вздоха вы не стоите, все вместе взятые журналюги тухлые!» Вышедший из себя Черноусов даже плюнул в сердцах на пол. «Отцы наши, причем с разных епархий, рассказывали мне об этом необыкновенном человеке. Отец Герман взял за локоть генерала, и тот сразу как-то смутился, успокоился. Это мой друг», — тихо ответил ему Черноусов. «Вы знаете, за что его прозвали мытарем? Теперь уже знаю». До сих пор вообще не знал, где он. А раз я здесь появился, значит, я ему нужен. Чтобы и вам напомнил грехи, сделал скептическое предположение доктор, который в это время вместе с сестрами уже вновь усыпил Бутмана внутривенной инъекцией. Черноусов так глянул на доктора, что тот предпочел склониться над пациентом еще ниже. Что называется, ушел из-под взгляда, как из-под линии обстрела. Он вернулся напомнить всем нам что-то такое, о чем мы стали забывать. Может, о сострадании. Может, о том, что Бог еще не отвернулся от нас, грешных. Ну и со служебной, так сказать, точки зрения. Хотя можно ли ее назвать служебной? Впрочем, если это служение. «С ним ребенок?» — переспросил, будто не знал генерал. «Так точно!» — в голос ответили Ребров и Никитин. «Вот и весь ответ, доктор». «Кстати, одному вашему коллеге он так напомнил о его грехах, что тот ушел в монастырь». «Зачем в монастырь?» — не понял доктор. «Ну, потому что каждому нужна своя амбулатория», — подобрал слово Черноусов. «Так, все, здесь закончили. спасибо Господи, батюшка, благословите». Отец Герман неуверенной рукой осенил склонившегося вдруг генерала, да и начальник ФСБ следом подошел к... «А что там было с детьми в первый раз?» — спросил отец Герман. «Что там было?» Стояли над картой в штабе. Приехал московский куратор, подробно излагал задачи каждой группе. Неплохо знал карту, но, похоже, сам по горам и зеленки не лазил, в аулах не гостил. Хотя боевой опыт, возможно, еще афганский, у московского полковника чувствовался. Он был из тех, кому до генерала остался шаг, и ведут они себя, соответственно, вроде и без замаха, но как-то приподнято, потому даже равные им по званию предпочитают помалкивать. В конце оперативного совещания полковник не без гордости сообщил, что в ближайшее время по нескольким объектам будут нанесены точечные ракетные и авиаудары, где будут уничтожены схроны оружия и, собственно, базы и дома боевиков. Мол, разведка добилась-таки достойной работы с агентурой. Ну, и от широкой души решил уж совсем порадовать коллег, ткнув ручкой в карту. Буквально сейчас... Он глянул на часы и сверился. Вот здесь будет котлован вместо схрона. Решили ребят туда посылать опасно, много мин и растяжек. Конечно, эффектнее по телевизору показать, как наш спецназ вынимает из землянок груды боеприпасов. Но здесь решили рискованно. Много мин, растяжек, боевое охранение у них здесь самое эффективное, из ближайших сел. В общем, не стоит это того, чтобы рисковать нашими ребятами. ВВС выроют засушат». Словом «засушат» московский коллега обозначил участие в операции фронтовых бомбардировщиков СУ. «Ну а там, скажем, придется и пару жилых объектов заровнять, где, по нашим проверенным сведениям, находятся боевики. Вот пара домов, он сделал два круга на карте, лишь потом туда отправить группу». «Этот дом нельзя бомбить, там дети». Выдвинулся от стены из-за спин больших начальников Миша. «Вот этот!» Он показал на один круг. «Там точно дети!» «Откуда у вас такие сведения?» Прищурился полковник. «У вас что там, агентура работает?» «Вы знаете, товарищ полковник, это типа экстрасенсорных знаний. Некоторые говорят, Бог ему сообщает», Попытался объяснить местный штабист. «А может, Аллах?» Скинулся москвич. «Вы беретесь опровергать данные ГРУ?» «Отмените удар по этому дому», — жестко попросил Миша. И вот тут снова прочитался полковник, который вот-вот должен стать генералом и боится любого неправильного решения, боится личной ответственности. «Вы готовы взять на себя ответственность, что там дети, майор?» «Готов», — отрезал Миша. «Но», — растерялся от его решимости полковник, — Это не мое решение, не мой уровень. Полагаться на догадку в обмен на донесение. Рапорт потом кто писать будет? Я. И я, присоединился Черноусов. Надо выходить на связь с Москвой. И что я им скажу? Что одному майору Бог сообщил? Так и скажите. Сколько времени до удара? Спросил Миша. Ну, меньше двух часов. Я полагаю, все понимают ответственность за сведения, которые здесь звучали за их разглашение. Генеральские звезды мешали полковнику даже сохранять военную выправку. Они давили ему не только на плечи, но и на мозг. «Я туда», — это сказал Миша Черноусову, — «попробуй успеть вывести детей». Миша, это безумие. Благодаря этой фразе Черноусов, наверное, все же стал генералом, как и тот полковник, а Миша... Миша остался майором и стал мытарем. Наверное, тогда он напомнил всему штабу, что есть грех, который нельзя брать на душу, тем более сознательно. И пока Георгий стоял в нерешительности, мытарь уже мчался, оседлав штабной уазик в направлении какого-то там юрта. «Да туда вообще сейчас ехать нельзя», только-то и подвел итог «московский офицер». Но именно после этой фразы У Черноулсова, что называется, включились рецепторы, а еще правильнее сказать, совесть. Он бросился следом, взяв с собой только трех добровольцев, которые, кстати, не по разу были обязаны Мише жизнью. Само по себе перемещение отдельных машин по горным дорогам было тогда искушением для смерти, которое не то чтобы таилось, а по сути просто присутствовало вокруг». В виде мин, закладок, снайперов, бродячек банд в зеленке, да просто желающих пострелять в федералов на удачу, как в тире. И за доллары. Но бог не выдаст, свинья не съест. В этот раз сработало как никогда. Да и мчались так, что никто, наверное, и разобрать не мог, что за машина прыгает по ухабам. Но вот в село все же въехали, когда в двух местах уже клубился черный дым. Точечные удары. Ведь все время говорили, дорого, неэффективно, летчиков подготовленных нет, дурачье. Точность почти сто процентов. И ныне летчики, у которых несколько лет не было керосина для учебных полетов, не промахнулись. Промахивались в основном те, кто отдавал приказы. Картина, которую застала группа Черноусова, рвала сердце на части. Селение как будто вымерло. Георгий знал эту тишину. Тишину перед грозой.